Просвещение с кровопролитием. Посвящается заведующему железнодорожной школой станции «Агрыс» Московско-Казанской. Вводить просвещение, но по возможности без кровопролития. Михаил Евграфович Салтыков. щедрин Чьи-то сапоги с громом покатились по лестнице, и уборщица школы Фитинья не убереглась, божья старушка. Выскочила Ванькина голова с лестницы, и ударила божью старушку сзади. Села старушка на земь и хлынула из ведер вода. «Чтоб ты околел!» — захныкала старушка. «Что ты взбесился окаянный? «Взбесишься тут!» — задыхаясь, ответил Ванька. «Еле убег! Вставай, старушка!» «Что, Альсам? Чай слышишь?» Из школы нес серев, как будто взбунтовался тигр. «Дайте мне сюда, эту каналью, подать его мне, и я его зарежу, как цыплёнка, а?», -а, -а! «Тебя?» «Угу», — ответил Ванька, вытирая пот. С доски не стёр во втором классе. «Подать мне Ваньку-сторожа живого или мертвого! кремело школьное здание. «Я из него сделаю бифштекс». «Ванька, Ванька, Ванька, к заведующему!» — вопили ученические голоса. Черт пухлого я пойду», — хрипнул Ванька и стрельнул через двор. Во мгновение ока он вознёсся по лестнице, насеновал и исчез в слуховом окне. Здание на мгновение стихло, но потом громовой хищный бас взвыл вновь. «Подать мне учителя географии!» «Ги-ги!» — загремел эхо в здании. «Географ засыпался!» — восхищенно пискнул дискант в коридоре. Учитель географии, бледный как смерть, ворвался в физико-географический кабинет и застыл это что такое спросил его заведующий таким голосом что у несчастного исследователя земного шара подкосились ноги карта фиси, ответил географ прыгающими губами молчать взревел заведующий и заплясал топая ногами молчать когда с вами начальство разговаривает эта карта это карта я вас спрашиваю «Почему она не на Мольберте? Почему Волга на ней какая-то кривая? Почему Ленинград не Петроград? На каком основании Черное море голубое? Почему у вас вчера змея издохла? Кто, я вас спрашиваю, налил чернил в аквариум?» «Это ученик Фисухин», — предал Фисухина мертвый преподаватель. «Он змею валерьяновыми каплями напоил». Стёкла в окнах дрогнули от «Ага-га, Фисухин, дать мне Фисухина, и я его четвертую!» «Фисухин!» — стонало здание. «Братцы, не выдавайте!» — плакал Фисухин, сидя одетым в уборной. «Братцы, не выйду, хоть дверь ломайте!» «Выходи, Фисуха, что ж делать, вылезай! Лучше ты один погибнешь, чем мы все!» — молили его ученики. Здесь. — загремело возле уборной. — Тут, — застонали ученики, — забронировался. А, — а, забронировался, ломай двери, дать мне сюда багры, позвать дворников, вынуть Фисухина из уборной! Страшные удары топоров посыпались в здании градом, и в ответ им взвился тонкий вопль Фисухина.